Глава одиннадцатая. Ник. «Моя ручка парит над блокнотом, пока нас распределяют по автомобилям. На текущий момент нас восемнадцать. Это означает, что восемнадцать полицейских в униформе патрулируют один бор Лондона. В их число не входит дежурный инспектор, позывной «Браво x Рей-1», и сержанты, позывной «Браво X-ray 3 Это не так много». Особенно если в одно и то же время происходят два серьезных происшествия, что случается довольно часто. Нас делят по парам и распределяют по автомобилям. Если машин на всех не хватает, стажеры патрулируют город на своих двоих. брава — лучший автомобиль из доступных. Он самый мощный во всем автопарке. Это BMW 252D, за рулем которого могут находиться лишь водители первого уровня. Мне повезло несколько раз ездить на нем в роли оператора, и я могу подтвердить, что он очень мощный. Я люблю водить и очень хочу оказаться на водительском кресле этой машины. Это моя цель. Я постараюсь достигнуть ее через несколько лет. браво один может сам выбирать, на какие вызовы выезжать. Это ведущая машина во всех автомобильных погонях, и именно ее направляют первой на вызовы 999. На те, которые ей нравятся, разумеется. Раньше водителем БМВ был самый опытный полицейский в команде. Лучший ловец воров и вообще прекрасный коп. Теперь динамика в полиции меняется. Из-за недостатка детективов новички приходят в группы быстрого реагирования, а затем переводятся в уголовный розыск, еще до того, как завершится двухгодичная стажировка. Этот конвейер молодых полицейских оказывает дополнительное давление на тех, кому приходится их обучать. и дни, когда ты патрулировал Бора с не менее опытным полицейским, чем ты сам, давно остались в прошлом. Старые гвардии надоело обучать стажеров, и ее представители отчаянно стремятся попасть в специализированный отдел, где нет недостатка ресурсов. Это означает, что в команде остаются наименее опытные офицеры, и долгожданный курс вождения теперь наступает быстрее, чем когда-либо. Но какой смысл в том, чтобы добираться на место происшествия за кратчайшее время, если ты все равно не знаешь, что нужно делать дальше? После «Браво-1» стоят дежурные автомобили для выезда на экстренные вызовы, за рулем которых находятся водители второго уровня, имеющие право ездить с проблесковыми маяками. Их позывные начинаются с браво x рей 21 и последнее число увеличивается в зависимости от числа доступных водителей. После этих автомобилей стоят панды, получившие свое название из-за черно-белой расцветки. В отличие от дежурных автомобилей для выезда на экстренные вызовы, их водят те, кто не имеет права ездить с проблесковыми маяками и сиреной. Это медленные машины, которые выезжают на неэкстренные вызовы, вроде ссор между соседями и внезапных смертей. Их позывные начинаются с Браво X-Ray 8.1. И последнее число растет в зависимости от того, сколько пант доступно. И, наконец, у нас есть автозак, любимый всеми полицейскими. Несущийся по дороге в твою сторону, он может стать поистине прекрасным зрелищем, особенно если под тобой извивается агрессивный преступник. Позывной автозака «Браво X Рей 2» — это мой любимый автомобиль, на что есть несколько причин. Во-первых, водить гигантский кусок металла просто обалденно. Во-вторых, тебе приходится постоянно разъезжать с включенными маяками и ловить опасных преступников. В-третьих, диспетчеры обычно не нагружают водителя автозака долгими изматывающими вызовами, потому что он должен быть максимально доступным. Сегодня дежурят 18 констеблей, которые будут находиться в следующих автомобилях. Браво 1, Браво X-Ray 2, автозак, Браво X-Ray 2, 1, дежурный автомобиль для выезда на экстренные вызовы. Браво X-Ray 22, дежурный автомобиль для выезда на экстренные вызовы. Браво X-Ray 23, дежурный автомобиль для выезда на экстренные вызовы. Браво X-Ray 81, Панда. Браво X-Ray 82, Панда. Автомобилей на всех не хватило, поэтому два констебля будут патрулировать город пешком. Все совсем не так, как показывают в американских фильмах. Копы не используют свои машины, чтобы преграждать путь автомобилям подозреваемых. Они также не могут разбить машину, а потом пересесть в другую, как ни в чем не бывало. «Ой, смотри, мы еще одну машину разбили. Ну, мы ведь не зря это сделали». В службе столичной полиции каждый автомобиль на вес золота. У нас нет автопарка с сотнями машин, которые можно использовать по своему усмотрению. В нашем боре должно быть восемь автомобилей. Минимум два обычно сломаны или находятся в ремонте. Один зарезервирован для инспектора и еще один для сержантов. Получается, что в итоге остается около пяти штук, из которых мы можем выбирать. Ты помял машину, поцарапал, проколол шину и идешь пешком. К тому же именно тебе придется отчитываться перед местным заведующим автопарком. А еще ты получишь пометку на полицейском водительском удостоверении. Опытные водители клювом не щелкают. У каждого есть любимый автомобиль, и именно поэтому я сижу в дальнем конце комнаты у самого выхода. Как только сержанты закончат, я побегу во двор и займу свою машину. Я не собираюсь опять всю смену мучиться без кондиционера. Сейчас мне 27. Моя жизнь представляет собой череду восьмичасовых смен, которые сливаются в одну. Периодически мы с коллегами ходим выпить. Я явно пью слишком много. Выходные ничего для меня не значат, потому что из пяти уикендов в месяц-три я работаю. Я регулярно говорю «оставайтесь на местах» и принято, друзьям и знакомым, и никогда не рассказываю родителям о тяжелых вызовах. Я молода, хорошо зарабатываю и работаю в одном из лучших мест Лондона. Мне до сих пор не надоело быть полицейским. Я уже отчеркнула вчерашние записи и написала сегодняшнюю дату. Сегодня дежурю в вечернюю смену, то есть с 13 до ноль. Я жду, когда назовут мой номер, и записываю свой позывной Браво X-Ray 2.1. Затем записываю номер на погонах своего оператора на сегодня 522bX. Я не узнаю его и оглядываю присутствующих. Новый парень поднимает руку, и я устремляю на него взгляд. Затем он указывает на свое плечо и подмигивает мне. Не думаю, что мне когда-либо подмигивали без сексуального подтекста. И этот раз ничем не отличается. Хотя парень новенький, он не стажер. Его перевели к нам примерно неделю назад из другого Бора. Я уже кое-что слышала о нем. Когда кто-то переходит из другого Бора, слухов не избежать. Обычно такие люди сразу попадают под подозрение. Полицейский вообще народ подозрительный. Я предпочитаю не верить слухам и самостоятельно формировать мнение о людях. Не знаю, сколько лет он работает в полиции, но, вероятно, мне удастся это выяснить. Как только собрание заканчивается, я встаю и смотрю на новенького, который тоже поднялся. «Встретимся во дворе», — говорю я. «Это утверждение, а не вопрос». Не дожидаясь ответа, я поворачиваюсь и бегу по коридору, притормозив лишь для того, чтобы захватить весь мешок Чувствуя, что другие водители у меня на хвосте, я выбегаю на забетонированную парковку и ищу глазами нужный автомобиль. Я вижу, что он стоит в дальнем конце парковки за автозаком и улыбаюсь, понимая, что он пуст. Успела. Подбегаю к нему и бросаю вещи в багажник, который оставляю открытым для моего оператора. Меня совсем не беспокоит, что автомобиль заблокирован на стоянке. Во время пересменки машины на заднем дворе активно перемещаются, и сейчас происходит то же самое. Любой, кто бросает машину за пределами официальной парковки, должен оставить в ней ключи, чтобы ее могли переставить. У всех маркированных полицейских автомобилей внутри есть ключ, и я знаю, что смогу переставить их, если потребуется. «Черт, Элис, как так?» — восклицает Ральф. Он стоит посреди парковки, уперев руки на бедра. «Я хотел её взять!» «Кто не успел, тот опоздал?» — отвечаю я, мило улыбаясь. Он поворачивается и мчится к другой свободной машине. Я открываю бардачок и достаю журнал. Каждый раз, когда садишься за руль полицейского автомобиля, ты обязан сделать запись в журнале. Но прежде чем начать писать, я бегло осматриваю автомобиль. Изучаю перечень существующих повреждений, чтобы убедиться, что новых не появилось. О каждом таком повреждении необходимо сообщать сержанту, заведующему автопарком. Желательно делать это на том же месте, где автомобиль был поврежден. К сожалению, множество полицейских портят машины и не докладывают об этом. Если я внесу в журнал свои данные, не осмотрев автомобиль, меня могут несправедливо обвинить в его порче. Так нас побуждают быть более ответственными. Однако подобное отношение заставляет думать, что мы не заслуживаем доверия. Убедившись в отсутствии новых повреждений, я делаю запись в журнале и убираю его. Перебираюсь на водительское кресло и начинаю регулировать сиденье и зеркала. В салоне воняет уксусом. Видимо, тот, кто дежурил до меня, ел рыбу с картошкой. Под задним сиденьем даже валяется жирная бумага из поджаренного картофеля. Я копаюсь в машине и нахожу две пустые пластиковые бутылки, форму протокола со следами ботинок и пустую пачку от чипсов. «Ну и свиньи», — бормочу я по пути к мусорному баку. «Худшее, что я когда-либо видела в салоне, — это старая жвачка на кресле. Она прилипла к моим брюкам. Нужно признать, что многие копы обращаются с автомобилями так, будто они только что их угнали». Я снова сажусь на водительское кресло и несколько минут наблюдаю за тем, как коллеги уезжают со двора. Смена началась. Вызовы будут отображаться на бортовых компьютерах, и наряды будут распределять по различным происшествиям. Я ввожу свои данные в компьютер, сомневаясь, что у моего оператора уже есть учетная запись, меняю статус на «свободен», и на экране тут же высвечивается работа. Местный газетный киоск ограбили. Мы должны составить протокол. Парковка опустела. Я выхожу из машины и смотрю на дверь нашего участка. Мой оператор выходит как раз тогда, когда я собираюсь связаться с ним по рации. Он неторопливо идет в мою сторону, держа в одной руке стаканчик с горячим чаем, а в другой — газету. Он зажигает сигарету, и я стараюсь сдержать свое раздражение. У нас есть работа, и смена только началась. Он невысокий и худой. Его каштановые волосы уложены гелем. Он зачесал их назад, и на волосах еще видны следы от зубьев расчески. «Нам нужно работать», — кричу я ему. Он кивает, но не ускоряется. Я замечаю, что при нем нет вещмешка. У него даже шлема с собой нет. Он делает четыре или пять жадных затяжек, а затем бросает сигарету на землю и тушит ботинком. Я сажусь на водительское кресло, И жду, когда он тоже сядет в машину. Усевшись, он бросает газету на задние сиденья и громко отпивает чай. «Что у нас по плану?» — спрашивает он, кивая в сторону компьютера. «Ограбление. Он стонет». «У тебя с собой нет вещмешка?» — спрашиваю я так, будто это какая-то мелочь. На самом деле меня страшно раздражает, что он даже не подготовился. не я его еще не укомплектовал», — отвечает он. Мой напарник говорит на кухне Южного Лондона, поэтому напоминает плохую копию Майкла Кейна. Я завожу двигатель. Мне уже не приходится волноваться о припаркованных сзади автомобилях, потому что большая часть успела уехать. Кстати, я Элис. Ник. Я медленно подъезжаю к большим металлическим воротам, которые выпустят нас в Бора, и терпеливо жду, когда они откроются. Выезжаю, убедившись в отсутствии пешеходов. Я не могу представить что-то более ужасное, чем сбить человека прямо у полицейского участка. «Сколько ты уже в полиции?» — спрашиваю я, глядя в зеркало и включая поворотник. «Семь лет», — отвечает он. Он отодвинул кресло максимально далеко и закинул ногу на приборную панель. Мне приходится сдерживаться, чтобы не спихнуть ее. «А ты?» «Четыре». Я стараюсь не завидовать, что у него больше опыта, чем у меня. Зависть, которую я склонна испытывать, часто абсурдна, особенно с учетом того, что продолжительность службы не всегда совпадает с ее качеством. До этого был в армии. Я удивлена, но, вероятно, он выглядит моложе своих лет. «Действительная служба?» — спрашиваю я. «Да, славное было время». Он смотрит в окно. Его левая рука зажимает бумажный стаканчик с чаем, а правая ёрзает на бедре. Что-то в его поведении заставляет меня чувствовать себя неловко, и я предполагаю, что он меня обманывает. Но зачем ему это нужно? «Ты не захотел стать полицейским водителем?» — спрашиваю я беззаботным и дружелюбным тоном. «К черту это!» — фыркает он. «Я никогда не стал бы водить в лондонской полиции. Тебя подставят быстрее, чем ты можешь себе представить». Он грызёт ноготь, пока говорит. И я замечаю, что его пальцы желтоватые, вероятно, из-за никотина. Волна мерзкого запаха застарелого дыма накатывает на меня каждый раз, когда он двигается. Я не могу не осуждать его за цинизм. Кроме того, раньше я никогда не слышала подобного ответа, и он звучит для меня как отговорка. По-моему, он просто ленив. «Я не вожу, потому что мне нравится, когда возят меня». «Мне не хочется брать на себя ответственность. Я не хочу быть в паре со стажёрами. Мне не нравится возиться с новичками». Или, возможно, он не сдал экзамен. «Кстати, я вовсе не считаю, что служба столичной полиции стремится нас подставить». «Так почему ты сменил Бора?» — спрашиваю я. «Мы практически подъехали к газетному киоску, и я ищу место для парковки». Он молчит. И я смотрю на него, желая удостовериться, что он меня слышал. Я вижу лишь его затылок, поскольку его лицо повернуто к окну. Он все еще грызет ноготь, и звук, который издает при этом, сводит меня с ума. Затем, завершив свое дело, он открывает окно и сплевывает ноготь на улицу. Теперь я уже не сдерживаю своего отвращения. Я таращусь на него с открытым ртом, и на моем лице отражается неприкрытый ужас. Он этого не замечает. «Понимаешь, просто захотелось сменить обстановку». До меня доходит, что он отвечает на мой предыдущий вопрос, и я с трудом вспоминаю, о чем спросила. И нет, я этого не понимаю. Люди не переходят из бора в бора, если им просто хочется перемен. Он точно что-то скрывает. Мы оба выходим из машины и идём к киоску. Ник бросает пустой стаканчик в мусорку, и я благодарна ему за этот маленький жест. Мы представляемся владельцу и начинаем расспрашивать детали. Нам нужны все факты, чтобы составить отчёт о преступлении по возвращении в участок. Номер, присвоенный отчету, станет идентификационным номером преступления, который потребуется потерпевшему, если он обратится в страховую компанию для компенсации ущерба, причиненного грабителями. В киоске выбили дверь и разбили стекло. Когда информант начинает рассказывать о произошедшем, Я смотрю на Ника и жду, что он будет делать записи. Однако у него даже нет в руках блокнота. Это неписанное правило, что оператор записывает показания. Но Ник цепляется пальцами за прорези для рук своего жилета, показывая, что он ничего не собирается делать. Я открываю карман на липучке и достаю блокнот. «Простите, сэр, перебиваю я информанта. Давайте начнем с вашего имени и даты рождения». Близится конец смены, и я жду его с нетерпением. Веду автомобиль по главной дороге Бора и наслаждаюсь тихим моментом. Если я услышу от Ника еще одну историю о том, какой он классный парень, я выброшусь из окна полицейской машины и оставлю его на произвол судьбы. Я пришла к выводу, что он патологический лжец. Вряд ли человек до 35 лет мог успеть побыть телохранителем высокопоставленного иракского чиновника, солдатом в Афганистане, героическим морским пехотинцем и лондонским полицейским с семью годами опыта. Можно подумать, человек с настолько блестящей военной карьерой пришел бы в службу столичной полиции. Учитывая, что Ник совсем не умеет сдерживать гнев, он вышел из себя, когда мы обсуждали некоторые его ошибки, я очень надеюсь, что он действительно лжет. Меня пугает мысль, что ему могли доверить автомат. Мы много раз возвращались в участок, поскольку Ник утверждал, что ему нужно выполнять бумажную работу. Я тратила у уйму времени на его поиски, а затем находила во дворе с сигаретой и кофе. Разозлившись из-за того, что мы пропустили кучу вызовов, я решаю хотя бы поработать в участке, пока смена не закончится. Веду автомобиль медленно, изучая улицы глазами. Я ищу подозрительные знаки, движения, которые выделяются из толпы. Подъезжая к оживленному перекрестку, замечаю нечто странное. Человек быстро накидывает на голову капюшон зеленого худи, поднимает плечи, сует руки в карманы и внезапно меняет направление движения. «Обрати на него внимание», — говорю я Нику, — «на того парня в зеленом худи». Ник пристально на него смотрит. «Похоже, он не хочет разговаривать с нами», — говорит он, отстёгивая ремень безопасности. За весь день он не проявлял так много энтузиазма, как сейчас, и я решаю не упускать момент. «У него нет выбора», — говорю я, останавливаясь у обочины дороги, в нескольких метрах от парня в капюшоне. Ник выходит из машины еще до того, как я успеваю заглушить двигатель, и я начинаю думать, что, возможно, ошиблась на его счет. Вынимаю ключ из замка зажигания и присоединяюсь к нему. Мы смотрим на человека в зеленом худи, идущего в нашу сторону. Теперь я вижу, что он белый, слегка загорелый, с угловатым лицом. Он размышляет, не бросится ли ему бежать. Я вижу это по его лицу и по тому, как он озирается по сторонам. Его ноги подергиваются. Что он скрывает? Но мы уже совсем близко, и соблазн сбежать исчезает, сменяясь принятием. Он замедляет шаг, достает руки из карманов и поднимает их ладонями вверх. Он точно знает, за кем мы пришли. «Держите руки так, чтобы мы их видели», — рявкает Ник. «Снимите капюшон». «Добрый день, офицер», — говорит человек в зеленом капюшоне. На его лице читается раздражение, когда он снимает капюшон, обнажая бритую голову. Он говорит четко и грамотно. Его кожа выглядит здоровой. Уровень опасности снижается, но нам рано расслабляться. Я смотрю на Ника. Он выпятил грудь и выставил подбородок вперед. Он останавливается в сантиметрах в тридцати от мужчины в капюшоне. Слишком близко. Ник подносит руки ближе к дубинке и газовому баллончику, и его щеки краснеют. Напряжение в его теле заставляет напрягаться и меня, и мне начинает казаться, что я что-то упустила. Может, он видит то, чего не вижу я? «К стене!» — приказывает Ник. «Могу я спросить, почему вы меня остановили?» Мужчина пятится к стене, держа руки поднятыми. Он выставил ладони в нашу сторону, что выглядит как примирительный жест. Я достаю блокнот из кармана жилета. И мы с Ником занимаем свои позиции перед ним. Он такого же роста, как я, то есть около 180 сантиметров, но сантиметров на пять выше Ника. «Нет, мать твою, не можешь!» — говорит Ник с ухмылкой. От удивления я открываю рот, но тут же закрываю его. Меня приводит в ярость непрофессионализм Ника, Но я не буду обсуждать это перед незнакомым человеком. Я вижу гнев в глазах мужчины, и он вытягивает руки вдоль туловища, сжав кулаки. «Я заметила вас на тротуаре, пока мы проезжали мимо в полицейском автомобиле», говорю я, спокойно и вежливо указывая на перекресток. «Увидев нас, вы быстро накинули капюшон и изменили направление движения. Я сочла это подозрительным, и мы решили остановить вас, чтобы побеседовать». «Спасибо, офицер». отвечает он, обращаясь исключительно ко мне. «Хотя бы некоторые полицейские ведут себя профессионально», — говорит он Нику. Ник делает шаг вперед и почти вплотную приближает лицо к лицу человека в ходе. «Хочешь поговорить об этом?» Несколько секунд они остаются нос к носу и дышат друг другу в лицо. «У меня складывается впечатление, что я наблюдаю за столкновением мальчиков-подростков на игровой площадке». Ситуация настолько абсурдна, что мне хочется рассмеяться. Однако я этого не делаю, потому что вокруг нас стали собираться люди, и я понимаю, что они смотрят на нас. За нами всегда наблюдают. И я точно знаю, как быстро ситуация на улицах Бора может выйти из-под контроля. Я делаю последнюю попытку разрядить обстановку. «Сэр, если вы оставите нам свои данные, то мы наверняка спокойно и быстро разойдемся». Но человек в худи даже не слышит меня. Он все еще смотрит на Ника. «Повернись и поставь руки на стену!» Ник все еще выкрикивает приказы, и я хочу, чтобы он разговаривал спокойнее. Я думала, что мужчина не послушает его, но тот раздраженно поворачивается, вытягивает руки и упирается ладонями в стену. Ник надевает перчатки и начинает шарить в карманах человека в зеленом худи. И делает он это жестко. «Какого хрена тебе нужно?» — говорит мужчина в худе, причем так тихо, что я еле разобрала его слова. «Ты смеешь произносить ругательство в мой адрес?» — орет Ник, поднеся рот к уху досматриваемого. «Ты угрожаешь офицеру полиции?» Я не понимаю, как до этого дошло, и убираю блокнот в карман жилета. Ник продолжает кричать. Я вытягиваю руки вдоль туловища, слегка поворачиваю ладони вперед и ставлю ноги шире. «Хочешь поговорить об этом в участке?» Ник повысил голос настолько, что практически все прохожие остановились. Он завершает досмотр, хватает за плечо человека в ходе и резким движением разворачивает его лицом к себе. «Да я ничего не сделал, твою мать!» «Мужчина в ходе в ярости, и часть меня тоже. В глубине души я хочу схватить Ника за жилет и начать орать ему в лицо». Однако понимаю, что стою посреди оживленной лондонской улицы в полицейской униформе и слушаю, как в адрес моего коллеги выкрикивают ругательства. Я не знаю, почему Ник вышел из себя, но Ник — это мы, а человек в худи — они. И я знаю, на чью сторону встать. «Вы ругаетесь в общественном месте, пугая всех этих людей», — говорит Ник, указывая на толпу. И человек в худи обхватывает голову руками. «Вы остановили меня без причины, мать вашу!» — кричит он. «Вы орете мне в лицо! Грозитесь отвести в участок, безосновательно досматриваете! У меня ничего нет! Я просто шел по долбанной улице!» «Прекратите ругаться!» — говорю я громко и четко. «Пусть все слышат предупреждение!» «Он первый начал меня оскорблять!» — умоляюще говорит мужчина, надеясь найти во мне союзника. «Он прав!» «Давайте все успокоимся», — говорю я. Как только эти слова вылетают из моего рта, вулкан эмоций начинает извержение. Ник хватает человека в ходе за запястье. Тот нагибается и подается вперед, толкая Ника в свою сторону. В результате они оба ударяются о стену. Я хватаю мужчину в ходе за правую руку, а Ник застегивает наручник на его левом запястье. «Это полицейский беспредел», — кричит он. «Я ничего не сделал!» «Прекратите сопротивляться!» — кричу я, подавая Нику свободное запястье задержанного, чтобы он мог надеть наручники надлежащим образом. «Вы арестованы за нарушение общественного порядка!» — говорит Ник торжествующе. Он зачитывает предупреждение, и потому как он это делает, я понимаю, что он воображает себя героем фильма «Прокопов». «Да пошли вы!» — задержанный разбушевался, и в глубине души я этому рада. Так наши действия кажутся более оправданными. Ник затягивает наручники, и мужчина в ходе вскрикивает от боли. Наручники его усмиряют, и он позволяет нам подвести себя к полицейскому автомобилю. Мы быстро прижимаем его к капоту. Я делаю шаг назад и достаю рацию. «Биэкс, мы задержали мужчину за нарушение общественного порядка. Пожалуйста, направьте к нам автозак как можно скорее». Я ни за что не усажу мужчину в ходе на заднее сиденье нашего автомобиля. Принято 2.15, автозак уже в пути. Я кричу Нику, заглушая своим голосом стоны задержанного, что автозак уже едет. Он смотрит на меня, согнувшись над задержанным, и ухмыляется. Он подмигивает мне, силой затягивая наручники. Это заставляет мужчину в ходе завизжать. Я вздрагиваю от отвращения. он получает от этого удовольствие. Я отворачиваюсь и начинаю делать записи в блокноте. Записываю ответ задержанного на предупреждение и собираю показания нескольких свидетелей, стоящих неподалеку. Если дело дойдет до суда, нам понадобятся все детали. Автозак приезжает быстро, и я позволяю Нику и Грэму поместить задержанного в фургон. Ник залезает назад, чтобы контролировать мужчину в капюшоне, а Грэм садится на водительское кресло. «Что случилось?» — спрашивает он, заметив по моему лицу, что я в бешенстве. «Ник — придурок», — говорю я тихо, чтобы Ник ничего не услышал, хотя из-за криков задержанного до него вряд ли долетели бы мои слова. «Рад слышать», — смеется Грэм. «Он просто куча дерьма». «Дерьмо вокруг нас». Его ирландский акцент заставляет меня улыбнуться, и я чувствую, что немного успокаиваюсь. «Увидимся в участке», — говорю я, хлопая по боку автозака. Грэм уезжает. Я вздыхаю и иду к своему автомобилю, думая обо всем, что произошло. Садясь на водительское кресло, представляю развитие ситуации, если бы я взяла на себя лидерство, а не Ник. Уверена, что в таком случае мужчина в зеленом худе и сейчас бродил бы по улицам Бора. На обратном пути я чувствую себя очень некомфортно, и меня посещают противоречивые мысли. Неужели мы только что незаконно арестовали человека? Он кричал и ругался на улице. Однако он бы этого не делал, если бы Ник не вывел его из себя. Если он так легко теряет самообладание, то, возможно, заслуживает ареста. Но всю эту ситуацию создали мы сами. Мы не приехали на вызов, а намеренно оказались у него на пути. Он должен был сотрудничать с нами, полицейскими. Нику следовало вести себя более профессионально. «Какое право ты имеешь так говорить? Он в полиции уже семь лет. Мужчина в капюшоне не представлял опасности ни для нас, ни для публики. Ты не можешь посмотреть на ситуацию глазами другого полицейского. Ты не видишь риски, которые видит он. Подъезжая к изолятору, я чувствую, что голова вот-вот взорвется. Обхожу камеры стороной и сразу направляюсь в офис сержантов. К счастью, там сидит моя любимая женщина-сержант. Она улыбается при виде меня, но улыбка исчезает, когда я плотно закрываю за собой дверь. «Я больше не буду работать в паре с Ником», — говорю я, скрестив руки. У него с головой проблемы. Она закатывает глаза. «Что он сделал на этот раз?» Я закрываю лицо руками и опускаюсь на стул перед ее столом. «Господи, даже не знаю, как сказать». Намеренно вывел человека из себя, чтобы арестовать его за нарушение общественного порядка. Применил ненужную силу. Она смотрит на меня. Ты хочешь сделать официальное заявление? Вот он, золотой вопрос. Ты хочешь что-то с этим сделать? Хочешь донести на другого полицейского? Стать стукачкой? Быть изгнанной из команды? Смотря на нее, я понимаю, что мне не хватит на это духу. Я просто не хочу, чтобы меня снова ставили с ним на дежурство. Говорю я, встаю и собираюсь выйти из кабинета. Боюсь, я ничего не могу обещать. Да-да, не беспокойся. Я уныло плетусь в изолятор. Работу, которую я так любила, меня разочаровала. Я сама себя разочаровала. Начинаю вводить код на двери изолятора, но затем останавливаюсь. «Да пошел он! Пусть Ник сам возится со своим задержанным!» Я поворачиваюсь и иду в столовую. Мысль о чашке отличного чая меня приободрила.